Глава 15 В лазарете пахло накрахмаленными простынями и карболовой кислотой, которую повсеместно использовали для дезинфекции. Но навязчивее всего ощущалась смесь масел — камфорного, касторового и анисового. Этот аптечный дух было ни с чем не спутать. Лиза поняла, где находится еще до того, как открыла глаза. Лазарет в институте состоял из нескольких смежных помещений, Имелась приемная, где дежурил их доктор или же сестра Милосердия. За приемной начинались палаты, переходящие одна в другую. Голые стены здесь были выкрашены облупившейся бледно-голубой краской, а намытые полы пахли хлорной известью. Вдоль стен стояли простые металлические кровати с белыми деревянными тумбочками между ними. Некоторые кровати были отделены тканевыми ширмами, обтянутыми некрашенным хлопком. В углу имелся обеденный стол со стульями для пациентов, а в самом конце расположилась дверь в изолятор. Там содержали тех, кто ухитрялся подцепить наиболее заразное или опасное заболевание, вроде оспы или кори. Но зимой лазарет частенько бывал переполнен, когда начинался сезон простудных болезней. В прохладных общих дартуарах девушки легко заболевали и заражали друг друга. Впрочем, не все были против того, чтобы провести неделю-другую в лазарете под надзором доктора. Они даже называли эту часть Смольного курортом, местом отдыха от учебы, ранних подъемов и строгих учителей. Но летом лазарет по обыкновению пустовал, хотя бы потому, что почти все воспитанницы уже разъехались на каникулы. Теперь в институте оставались лишь те, кому летом некуда было ехать вовсе вроде офицерских сироток или же дочек обедневших дворян, для кого предпочтительнее и выгоднее оставаться в смольном, нежели уезжать, изрядно потратившись на дорогу. Были и такие девушки как самобельская, терпеливо ожидающие, когда их заберут. А еще были должницы, закрывающие пробелы по учебе. Для всех них в институте продолжались занятия по более облегченной программе, И составлялось расписание досуга, дабы не поощрять праздность. Но, разумеется, теплые летние деньки удерживали девушек от пребывания в лазарете. В длинном помещении Лиза оказалась одна. Ее устроили на кровати в углу и отгородили от прохода ширмой. Прямо за ее тумбочкой начинался широкий подоконник длинного окна. Можно было сидеть на постели и смотреть в сад. Но желания не было. На тумбочке стоял стакан воды и лежало одинокое зеленое яблоко на маленькой тарелке с розовым узором по кайме. Рядом ждала своего часа книга. Кто-то из одноклассниц принес Лизе сборник современных пьес, но Бельская не прикоснулась к нему. Девушки пытались пронести ей конфеты и другие угощения, которые хоть немного могли бы поднять несчастной Лизе настроение. Но доктор категорически отнял все до последней сушки с маком сказал, что пока Елизавета Федоровна не здорова, ей лучше не нагружать желудок. Лиза знала, он соврал, быть может, боялся, что ее тоже отравит. Двое суток Бельская провела в меланхолии. травяные успокоительные средства сделали ее вялой, затылок ныл от постоянного лежания, но ей ничего не хотелось. состояние глухого вакуума поглощало все мысли. Лиза общалась с теми, кто заговаривал с ней, но делала это с заметным безразличием. Чаще прочих к ней приходила Свиридова, пожалуй, даже чаще, чем их доктор Виктор Борисович. Анна Степановна без конца справлялась о ее здоровье и украдкой плакала, когда думала, что Лиза не смотрит. Даже порывалась заночевать на соседней кровати. Но доктор снова не разрешил. Виктор Борисович настаивал на том, что Лизе нужен покой. Но утром третьего дня ее разбудила не Свиридова или доктор, и даже не одна из проскользнувших в лазарет одноклассниц. Девушка проснулась из-за навязчивого ощущения, что рядом кто-то есть. Когда же она открыла глаза, то поняла, что ей не почудилось. Возле ее убогой лазаретской кровати обнаружился Алексей Константинович Эскис в светло-коричневом костюме поверх которого был накинут белый медицинский халат. Мужчина сидел на стуле, уперевшись локтями в колени. Он опустил голову и уткнулся лбом в сложенные замком руки. Вряд ли молился, скорее размышлял. И, судя по нахмуренному лбу, мысли эти были безрадостными. Лиза шевельнулась. Эскиз вздрогнул и поднял на нее глаза. «А у вас опять галстук криво повязан», прошептала она, и затем смущенно улыбнулась. Вместо ответа Алексей Константинович взял ее руку, лежащую поверх покрывала, и молча прижался к ней губами. Он крепко зажмурился на пару мгновений с каким-то необъяснимым отчаянием. Лиза протянула к нему другую руку, ласково провела по волосам, коснулась кончиками пальцев щеки. Он глубоко вздохнул так, что у нее чуть сердце от тоски не разорвалось. «Полно вам, Алексей Константинович. Девушка в смущении убрала обе ладони, чтобы сесть чуть повыше и подтянуть одеяло на грудь. На ней была надета глухая сорочка с воротником до самых ключиц, а поверх одеяла в накрахмаленном пододеяльнике лежало тонкое покрывало из серой шерсти. Ощущение стыдливой неловкости пробилось сквозь плотную завесу апатии. Отчего-то видеть в эскисе доктора? Улиза получалось все хуже с каждой новой их встречей, поэтому она и натянула одеяло едва ли не до подбородка. Алексей не обратил на это движение особого внимания. Если бы вы знали, как сильно я о вас беспокоился! негромко произнес он с видимым облегчением. Этот мужчина не казался Бельской, излишне сентиментальным или мягким, но в его взгляде она заметила нечто очень похожая на нежность. Он снова взял ее за запястье, но на сей раз, чтобы посчитать пульс. «Напрасно!» — краснее вымолвила Лиза. Ее улыбка растаяла, едва в памяти вырисовалась картина случившегося. «Я чувствую себя не так плохо, как выгляжу. Это все капли, которые мне дает наш доктор Виктор Борисович. Я от них все время сплю». Алексей нахмурился. Он поднялся со стула, чтобы склониться к ней и осторожным мягким прикосновением дотронуться до ее лица, от чего сердце Лиза затрепетало. Вы позволите? Запоздала, пробормотала, осматривая ее глаза. Не могли бы вы открыть рот, Елизавета Федоровна? Хочу взглянуть на ваш язык. Вот так. Благодарю. Он снова сел на стул, задумчиво помассировал свой лоб. Лиза немедленно истолковала это, как попытку понять, для чего ей дают столь сильное лекарство. Поэтому поспешила сбивчиво объяснить. «У меня случился обморок, а потом истерика. И доктор дал мне капли. Сказал, что без них я заработаю нервное расстройство». Она потянулась за стаканом с водой, и Алексей торопливо помог ей взять его. «Спасибо». Лиза сделала несколько глотков. Вода оказалась прохладной, с легким привкусом мела, как порой бывает после кипячения в старом чайнике, на стенках которого толстым слоем скопилась накипь. Но не успела она возвратить стакан на место, как застилавший разум туман рассеялся окончательно. Она повернулась к эскису с вытянувшимся от удивления лицом. «Алексей Константинович!» — горячо зашептала она. «Вам нужно немедленно уходить! Вдруг кто-нибудь увидит вас!» Она осеклась потому что губы мужчины растянулись в добродушной улыбке. «Не тревожьтесь, Елизавета Федоровна». Он приосанился. «Сегодня я действительно нахожусь здесь как врач. Совершенно официальным образом». Бельская часто заморгала. «Но как вам это удалось?» Ей не верилось в то, что кто-то смог уговорить княжну Ливин на нечто подобное. Ее светлость бы ни за что не допустила постороннего человека в лазарет. Тем более мужчину. Она почувствовала себя ужасно неуютно, представ перед ним в столь неподобающем виде. Койка в лазарете, чудовищная старушечья сорочка, растрепанный вид и наверняка синяки под глазами. Елизавета Федоровна, я все еще дворянин, а не просто доктор. Алексей Константинович подался вперед. «У меня тоже есть достаточные связи» которыми я не люблю пользоваться, но в сложившейся ситуации выбора у меня не осталось. Я получил официальное направление в лазарет Смольного для проведения инспекции. Документы у меня в порядке. Не всем это понравилось, разумеется, особенно вашему доктору, но выбора у него не осталось». «Ох!» — только и смогла вымолвить Лиза. Она не могла утверждать наверняка, Какая часть его пламенной речи удивила ее сильнее всего? Пожалуй, та, что осталась невысказанной. Эскис добился законного разрешения присутствовать в стенах института ради нее одной, потому что беспокоился. «А где он сейчас?» Девушка попыталась рассмотреть кого-нибудь за ширмой. «Ушел с ее светлостью?» Едва слышно ответил Эскиз. «Полагаю». «Звонят кому-нибудь наверх, чтобы убедиться в законности моего пребывания здесь». Лиза сокрушенно покачала головой, которая отозвалась звенящей пустотой и слабостью. Девушка легонько помассировала виски пальцами, чтобы избавиться от этого состояния. Алексей проследил за ее движениями. «Я поговорю с Виктором Борисовичем, чтобы не давал вам такие сильные препараты. Они чрезмерно угнетают вашу нервную систему». Озвучил он свои мысли, наблюдая за несколько замедленной реакцией девушки. «Пришлю для вас средства полегче». Эски снова подался к ней, чтобы прикоснуться к лицу и еще раз осмотреть глаза, аккуратно поворачивая ее голову из стороны в сторону. Лиза не сопротивлялась. «Расскажите, как вы себя чувствуете?» Спросил он достаточно громко, после чего встал и, как бы невзначай, выглянул из-за ширмы, проверяя, не подслушивает ли их кто-нибудь. «Головокружение, тошнота, боли, может быть? Вы ударялись головой?» Но в лазарете царила тишина. Никаких иных звуков, кроме их голосов. Алексей придвинул стул ближе и кивнул Лизе в знак того, что она может говорить свободно. «Алексей Константинович», — зашептала девушка, чувствуя нарастающее волнение. «Вы ведь все знаете, да? Это было так ужасно, что я не знаю, как вам описать». Эскиз взял ее ладони в свои. Только теперь Бельская заметила, насколько холодна она сама и насколько, по сравнению с ней, теплы его руки. «Все позади», — уверенно произнес он, глядя ей в глаза. «Все закончилось. Вы живы и здоровы». Лиза рассеянно кивнула. «Ко мне приходил Иван Васильевич Шаврин дважды». «Следственный пристав?» — эскиз нахмурился. Бельская снова отрывисто кивнула. «Первый раз просто расспрашивал меня». Она понизила голос. Я рассказала в подробностях о том, что должна была разбудить Натали, которая ночью возвратилась в Смольный, но нашла ее мертвой, а после обнаружила погром в собственной комнате. «Про встречи с вами, разумеется, я никому ничего не сказала», — заверила его девушка. Но Алексей лишь слегка прищурился, едва обратив внимание на это пылкое признание. «Вы сказали, что он приходил дважды». Эскиз выглядела задаченным «Зачем?» Уточнял некоторые детали. Лиза пожала плечами. Вроде того, как именно лежала подушка. Или в каком положении я оставила мои вещи до того, как мы с классными дамами обнаружили комнату в разорении. Но главное не в этом, Алексей Константинович. Она с жаром сжала его руки. Я начала плакать, и Шаврин сжалился. Он ответил на несколько моих вопросов. Сказал, что Натали действительно была задушена той самой подушкой. «Это я тоже узнал». Эскис плавно погладил ее ладони большими пальцами, успокаивая. «Бедная Наталья Францевна. Не могу поверить. Ее отец пытался застрелиться, когда узнал, что сам отвез дочь на смерть». «Господи!» Лиза вздрогнула. «Что с ним? Он жив!» «Жив, но в больнице. Я еще не был у него». Он опустил голову. «Признаюсь, что все время потратил на то, чтобы попасть к вам». Бельская озарделась и поспешила сменить тему. Шаврин сказал, что не только в моей комнате что-то искали. Ее слова заставили Алексея снова поднять на нее заинтересованный взгляд. Опечатанную дверь нашего старого дартуара тоже вскрыли, и там погром был точно такой же, как и в моей комнате. А в мою комнату проникли через садовую дверь, которая была много лет заперта. Замок вскрыли точно так же, предположительно отмычкой или шпилькой. Изнутри. «Понимаете?» Эскиз выглядел глубоко озадаченным. «Не совсем», — признался он. «Злоумышленник заранее открыл дверь». Лиза тяжело сглотнула. «Наверное, в ту ночь, когда мне почудился посторонний в комнате. Но ведь я принимала капли и спала слишком крепко. А чтобы скрыть свою возню другими звуками, преступник завел часы». «Выходит, он подготовился». Алексей качнул головой с недоверием. Но как он мог знать заранее, что Наталья Францевна вернется? «Никак». Лиза хмыкнула, чувствуя, как по спине бежит неприятный холодок. «Боюсь, что целью изначально была не она, а я или еще кто-то из института. Этот человек открыл дверь, чтобы иметь запасной выход или вход, потому что, обыскав наш дартуар и мою комнату, он... он убил Натальи». А после вышел через флигель для слуг, где двери всегда открыты, и снова вошел уже через мою комнату. Но откуда? В ночь, когда вернулась Натали, шел дождь. Земля в саду была мокрой. Женщина, убившая ее, прошла через черный ход для прислуги. Что-то заставило ее это сделать. Вероятно, она не хотела привлекать внимание. Она возвратилась в мою комнату, где уже устроила погром, но там обнаружила грязь на своей обуви и оставила эти грязные ботинки в моем шкафу, а сама ушла через общий коридор. Алексей отпустил ее руки, чтобы в растерянности пригладить волосы. Он выглядел сбитым с толку. Женщина, значит. И босиком ушла. Эскиз сжал двумя пальцами переносицу. Он силился понять происходящее. Здраво оценить ситуацию со стороны, но претерпевал очевидную неудачу, как показалось Лизе. «Вот просто так босиком прошла по-смольному!» «Бессмыслица какая-то!» — пробормотал он с досадой. Ботинки забрали на экспертизу. Лиза снова подтянула одеяло повыше, когда Алексей обратил на нее пристальный взгляд. Шаврин про них больше ничего не сказал, но они показались мне ужасно старыми и разношенными. «Будто им лет десять или даже больше. Я таких ни у кого в институте прежде не видела». «Но как же никто не заметил? Босую женщину!» Не унимался эскиз. Он даже заговорил громче, позабыв об осторожности. «Помилуйте, Алексей Константинович». Лиза стиснула пальцами край одеяла у своей груди. «Лично я так вообще не понимаю смысла всего того, что она сотворила. Зачем ей это? Зачем было убивать Натали?» Что именно она ищет столь настойчиво в наших вещах? И что, если это не женщина, а ботинки просто для отвода глаз?» Мужчина медленно кивнул. «Все случилось ранним утром. Никто чужой войти в Смольный не мог. Значит, убийца все же находится в числе постоянных обитателей института». Лиза отвернулась к стене и едва слышно прошептала. «Почему это...» «Женщина до сих пор не убила меня». Бельская не хотела плакать, но невольный всхлип сорвался с задрожавших губ. Лиза крепко зажмурилась, закрыла лицо руками, сползая по подушке ниже. Менее всего на свете она желала, чтобы Алексей видел ее такой. Предстать перед мужчиной в подобном жалком виде и сломленном состоянии духа казалось ей верхом унижения. Особенно перед тем, в чьем присутствии становилось столь радостно и одновременно неловко. Елизавета Федоровна. Его монотонный баритон звучал успокаивающе, будто бы даже ласково. «Где же та отчаянная амазонка, с которой мне довелось повстречаться? Верните ее мне немедля, прошу вас. Без нее все в моей жизни теряет смысл». Он не касался ее, но... Лизе хватило его слов, чтобы ощутить разлившееся в груди тепло. Она медленно отняла руки от лица, судорожно вздохнула, глядя на мужчину сквозь слезы. Алексей улыбнулся своей едва уловимой улыбкой, которая более не казалась Лизе дежурной. «А где сейчас ваш батюшка?» Вопрос эскиса застал девушку врасплох. «Все еще в Москве». Лиза стерла влагу со щек ладонями. «Почему же не приехал за вами до сих пор?» Меж бровей мужчины пролегла глубокая сердитая морщинка. Ему доложили о случившемся? «Да, разумеется», — слабым голосом ответила девушка. Он телеграфировал, что прибудет, когда обещал. Алексей с шумом втянул носом в воздух, будто старался скрыть закипевшее в нем возмущение. Он порывисто поднялся со стула, прошел пять шагов по проходу между кроватями, возвратился обратно, Встал напротив окна, заложив руки за спину, поджал губы в напряженном молчании. Лиза никак не могла угадать, какой внутренний диалог с самим собой он вел в эту минуту. Но спросить она не успела. Алексей повернулся к ней спиной и пошел к выходу. «Вам нужно на воздух, пока вы здесь не зачахли окончательно», — на ходу сказал он. «Я позову сестру, чтобы помогла вам одеться». «Но меня не выпустят с чужим человеком», — вяло возразила она. Глупости, я ваш врач, и у меня есть подписанное разрешение находиться здесь. На звуке его громкого, возмущенного голоса прибежала сестра милосердия, сухонькая пожилая женщина в форменном голубом платье и белом фартуке, которая ожидала в приемной, чтобы оказаться рядом на случай, если проверяющему доктору что-то понадобится. Соберите Елизавету Федоровну на прогулку, будьте добры. Без долгих вступлений велел Эскис, я сам с ней выйду в сад. «Но Виктор Борисович не позволял ничего такого», — попыталась возразить женщина. «А с Виктором Борисовичем и ее светлостью я выйду не в сад, а прямиком к государю на прием, если возникнет такая необходимость. И объясняться мы будем там, все трое. Будьте уверены, что у меня найдется, что сказать». Его голос звучал твердо, не допуская возражений, но совершенно не так, как у ее отца. Когда приказывал Федор Бельский... «Людям хотелось бежать без оглядки». Это вызвало у Лизы невольное восхищение. Потому как быстро засеменила к ней сестра Милосердия, девушка поняла, что спорить с Алексеем Константиновичем никто не станет. Спустя каких-то полчаса они уже сидели в саду Смольного. Эски специально выбрал для них скамейку в достаточном отдалении от всех прочих, но все же остающуюся на виду из окон института. Пока Лиза переодевалась... Алексей раздобыл для нее в буфете булку и сладкий чай в стакане и серебряном подстаканнике. Воспитанницам наливали напитки в посуду попроще. Из этого Бельская сделала вывод, что ее друг снова использовал на ком-то свой дар убеждения, граничащий с угрозой. Она попыталась отказаться, но эскиз даже слушать не стал. «Вам нужно набираться сил», — непреклонно сказал он. Поэтому девушка коротко поблагодарила его и принялась за нехитрую трапезу. Над их головами раскинулся молоденький клен, который давал достаточной тени, чтобы не умереть на июльском солнце. Алексей сидел рядом с ней, откинувшись на спинку. Он не снял белый халат, вероятно, чтобы к их совместной прогулке возникло меньше вопросов. Но вышло как раз наоборот. Гулявшие в это время голубые смолянки сбились в стайку чуть поодаль. Они играли в мяч, но не забывали бросать любопытные взгляды и на пару под деревом. До Лизы донеслось хихиканье. Но кто их обвинит? Будь на месте красавца эскиса их пузатенький Виктор Борисович, никто бы и внимания не обратил. Но Бельская почти не замечала девочек. Их болтовня и шум, напротив, пришлись как нельзя кстати. Они заглушали их собственный негромкий разговор. За чаем с булкой Лиза подробнее поведала о том, как ждала возвращения Натали в институт, как потом не могла усидеть на месте, чтобы поскорее разбудить ее после ночного приезда, и какую именно картину она застала сначала в ее комнате, а потом и в собственной. Мне следовало бы ослушаться Анну Степановну и пойти к ней раньше. Быть может, я бы еще могла спасти ее. Грустно заключила девушка, глядя на половину недоеденной сдубы в своих руках. К концу рассказа аппетит пропал вы бы ничего не смогли сделать если ее убили ночью эскиз в задумчивости поднял взгляд к небу все это чудовищная халатность Елизавета Федоровна дурная русская привычка надеяться на авось авось пронесет он досадливо поморщился и тихо добавил не пронесло солнечный свет пробивался сквозь листву Пляшущими островками он затанцевал на его утомленном мужественном лице. Лиза невольно залюбовалась. Она украдкой глянула на его профиль и сделала торопливый глоток чая, чтобы запить вставший где-то в животе хлеб. Она поставила стакан на лавку со свободного края, а затем, нехотя отщипнула от булки небольшой кусочек, прожевала, проглотила, затем еще немного и еще, пока не съела всю сдобу и не допила чай, до сладкого остатка на дне. Все это время Алексей молчал, пребывая в мрачных размышлениях. И девушка от чего то надеялась, что думает он не об упомянутых жалобах на княжну Ливин, при которой произошло столь многое. «Вы несправедливы к ее светлости», наконец прошептала Бельская. «Она хорошо о нас заботится. Не нужно на нее жаловаться. Прошу вас, Алексей Константинович, она ведь ни в чем не виновата». Эскиз повернулся к ней. «Вы понимаете, что теперь ни у кого сомнений не осталось, что произошло убийство?» Он сложил ладони лодочкой в подобии молитвенного жеста. «Наталью задушили. Пристав в этом вам признался. Значит, никакие версии о самоубийстве невозможны. Полиция снова взялась за это дело. Будет ли громкий скандал или же нет? Уже мало кого побеспокоит». Лиза коротко кивнула. Разумеется, это было убийство. Еще одного близкого к ней человека. Что, если она действительно следующая, но при этом ни малейшего понятия не имеет о том, что происходит? Чем больше она размышляла, тем сильнее терялась в догадках. Как ни странно, кроме Шаврина с ней никто на эту тему не говорил. Сверидова таки вовсе бледнела и начинала беззвучно плакать. В ее голове произошедшее Никак не укладывалось. Мрачные размышления Бельской были прерваны прилетевшим в их сторону мячиком. Кажется, девочки бросили его специально, чтобы подойти поближе. Он звонко застучал по тропинке и подкатился к ногам Алексея. Мужчина молча поднял игрушку. Раскрасневшаяся воспитанница в голубом платье подбежала к ним. Эскиз вручил ей мяч с вежливой улыбкой, и девица убежала обратно к подружкам, полностью довольная собой. Когда голубая стайка снова зашумела, увлечённая игрой, Лиза негромко подумала вслух. «Вас тоже могут вызвать на допрос. Особенно из-за вашего сегодняшнего визита ко мне». Она закусила губу. «У вас могут возникнуть проблемы, если Елена Александровна пожалуется на вас. Вас это не пугает?» Но её слова не возымели действия. Мужчина остался внешне совершенно равнодушен. «Я не виновен». «Шаврина мне бояться нечего», — спокойно ответил Алексей, после чего нехотя признался. «Кроме того, я пожертвовал институту достаточно крупную сумму для того, чтобы княжна Ливен немного потерпела мое присутствие на своей территории». «Вы пожертвовали деньги Смольному?» Лиза не смогла скрыть изумление. Кажется, даже слишком несдержанно удивилась, потому что в ответ на ее восклицание Эскис смущенно улыбнулся. «Не сегодня, не беспокойтесь» он покачал головой, еще неделю назад сказал, что глубоко скорблю по моей покойной невесте и хочу в этой скорби поддержать тех, кто опекал ее долгие годы. Упоминание Танюши отозвалось болезненным уколом в груди. Бельская тотчас мысленно одернула себя. У нее не было никакого права ревновать Алексея Константиновича, тем более к покойной Татьяне. «Благодарю вас, это очень благородно с вашей стороны». Лиза потупилась, стараясь не смотреть на мужчину. «Не стоит», — глухо ответил он. «Я привык жертвовать достаточные суммы тем, кто в них нуждается больше. Отец меня к этому приучил». А Лизу отец приучил к иному. Упорствовать в своих начинаниях, доводить дела до конца, стремиться к идеалу во всем, вести себя прилично и строго блюсти репутацию. Фёдор Бельский жадным человеком никогда не был, Но и невероятной щедростью не славился. Почему-то прежде это казалось Лизе нормальным. Пройдемся немного, непринужденно предложил Эскис, поднимаясь с лавки. Извольте. Лиза встала и оправила платье. Передвигалась она гораздо легче, чем прежде, но все еще испытывала небольшую слабость. Алексей было предложил ей локоть, но Бельская коротко качнула головой и показала глазами наигравших неподалеку девочек. Да несут! И пойдут сплетни. Поэтому они просто неспешно пошли рядом вдоль по тропинке так, чтобы все время оставаться на виду. Стакан оставили на лавке. Алексей сказал, что отнесет его в буфет на обратном пути. Пока они неторопливо брели по пустующему саду, едва соприкасаясь рукавами, Эскис негромко признался таким тоном, будто давно желал это сделать, но боялся, что их могут услышать. Знаете. «На следующий день после нашей злосчастной поездки к Юсуповым я наведался к тому немцу». «К немцу?» — не поняла Лиза. «К дипломату, Герхарду Нойману». «О!» — губы девушки в изумлении округлились. «И что же вам удалось узнать?» Алексей свернул на дорожку в сторону монастыря. «Поначалу говорить он не хотел вовсе», — рассказывал мужчина. «Но затем я объяснил ему, кто я такой, и заверил...» что разделяю его горе». При этих словах Лиза испытала очередной укол ревности, за что вновь мысленно отругала себя и даже предприняла попытку увеличить между ними расстояние. Но тропинка была такой узкой, что это оставалось решительно невозможным. Нойман признался, что он действительно был влюблен в Ольгу Николаевну. Продолжил Алексей. «Их познакомили зимой. Он сразу потерял голову. Не мог вынести, когда на балах она танцевала с кем-то еще». Они даже переписывались в тайне и строили планы. Но когда Ольга умерла, он из малодушия сжег ее письма. Испугался, что его привлекут как подозреваемого, а это означало бы международный скандал, и Нойман лишился бы должности. Но теперь он сожалеет о своей трусости и тоскует по вашей подруге весьма искренне, как я могу судить. Вы ему поверили? Лиза искоса посмотрела на мужчину. Пожалуй, да эски пожал плечами. Он выглядел весьма честным. Говорил убедительно. Мотивов убивать Ольгу, а тем более Татьяну или Наталью, у него не было. Их связь ему не вредила. Тем более, насколько мне известно, их отношения. Алексей Константинович замялся на мгновение, чтобы прокашляться в кулак, а затем завершил предложение. Носили сугубо платонический характер. Щеки Бельской вспыхнули. Кажется, покраснела она вся, от кончиков ушей до пят. Даже дышать стало тяжелее. «Откуда?» — начала была она, а потом припомнила. «Ах, да! Вы же видели результаты обследований покойных девушек!» Она вновь ощутила горькую боль в душе, от которой захотелось спрятаться подальше. Подруги тщательно хранили от нее секреты, боясь, что она их осудит. Но, вероятно, делились друг с другом за ее спиной. Как печально было это осознавать. Быть может, она его и не любила вовсе, а просто выполняла приказ очаровать важного дипломата. С грустью пробормотала Бельская. Они свернули в аллею, которая огибала сад ближе к набережной. Здесь, за кустами и деревьями, их не могли видеть ни ученицы, ни учителя из окон института. Наверное, они бы смотрелись странно, заметив кто-то посторонний. Пара на пустынной дорожке, в тени разросшихся яблонь. Она — бледная, тоненькая смолянка в форменном белом платье с фартуком и с толстой каштановой косой. И он — высокий и статный мужчина в медицинском халате поверх светского костюма. Но Лиза вдруг сделалась совершенно безразлично, что бы могли сказать заметившие их люди. Вероятно, Лекарство все еще не выветрилось из ее крови окончательно. «Да и немец этот!» — Бельская фыркнула. «Как он мог полюбить девушку, которую с ним явно познакомили не просто так, а с целью привлечь его внимание? Он ведь, скорее всего, не глуп, вряд ли Нойман этого не понимал». Алексей вдруг остановился на месте и отчетливо усмехнулся. Остановилась Элиза, повернувшись к нему. Она ожидала очередного едкого замечания о том, что совершенно не знает настоящей жизни, находясь годами в этих стенах. Но вместо этого эскис улыбнулся ей мягко и чуть лукаво. В зеленоватой тени древесных ветвей его глаза казались ей темнее и гораздо выразительнее, чем прежде. От чего то под его взглядом ей сделалось необычайно тепло. Елизавета Федоровна, любовь, Чувства нерациональные. Алексей чуть нахмурил лоб, тщательно подбирая каждое слово. Рассудку неподвластные, логики не знающие. Ведь я, как образованный врач и светский человек, выбрал себе невесту, исходя из вполне разумных доводов моей матери. Я доверился ее мудрости. Из разумных же побуждений силился завязать со своей невестой крепкие отношения, основанные на взаимном уважении и верности. Он шагнул ближе так, что теперь Лиза смотрела на него снизу вверх, затаив дыхание. Но мужчины, увы, влюбляются не в разумные выводы. Его взгляд заскользил по ее лицу с какой-то тихой тоской. Они влюбляются в родинку на шее, в чуть приоткрытые в изумлении уста и в глаза. Такие невероятно синие, ультрамариновые будто ребенок этот цвет выбирал, чтобы намеренно сделать портрет ярче. Алексей Константинович понизил голос и сказал: « едва ли не шепотом, хоть и некому было их подслушать. Так что вокруг блистает пестрый праздничный бал. А тебе достаточно одного лишь взгляда в эти глаза, чтобы понять, что ты пропал без всякой надежды на спасение. Это естественное признание, лишенное малейшей театральности, поразило Лизу до глубины души. Он говорил про бал на крещении, про тот самый день, когда Татьяна представила их друг другу. Не сводя с нее взгляда, Эскиз взял ее за руку, чтобы поцеловать пальцы невесомым бережным поцелуем. Прикосновение его теплых губ напомнило ей о том. Насколько холодна была она сама. Лиза мягко высвободила руку и прошла к ближайшей лавочке, чтобы опуститься на нее. Мужчина в терпеливом молчании последовал за ней. Сел рядом, не сводя с нее глаз. Приличная, благовоспитанная девица внутри ее кричала о том, что за столь неподобающим поведением неизбежно последует суровая кара. Но Лиза, сама Лиза Бельская вдруг поняла, Почему ей так сладко и страшно одновременно, несмотря на события минувшего месяца? Это было счастье. Наконец Бельская набралась смелости и вымолвила. — Я... я не представляю, что в такую минуту полагается сказать. — Тогда не говорите ничего. Эскиз пригладил волосы. — Мы, если позволите... Возвратимся к этому волнующему разговору позже, когда вы оправитесь, а все тревоги останутся позади. Он повернулся так, чтобы сидеть к ней в полоборота и не упустить ничего из ее реакций. Не беспокойтесь, Елизавета Федоровна, я отлично понимаю, что все это не своевременно. Вы переживаете потрясение одно за другим, и я не вправе сейчас требовать от вас что-либо. Мне и самому полагается предаваться скорби о покойной невесте. Но, увы, мысли мои заняты живым человеком, а это лишь усугубляет чувство вины. Он качнул головой, словно соглашаясь с собственными словами. Однако прошу вас лишь об одном, потому как неведение сводит с ума. Скажите, смею ли я надеяться на что-то в будущем? Пораженная его словами. Лиза смотрела на Алексея во все глаза. Кажется, ее губы даже приоткрылись от искреннего изумления, с которым она никак не могла совладать. О чем говорил этот человек? Этот добрый, удивительный мужчина, терпеливый и внимательный. Тот, кто праздной жизни золотой молодежи предпочел сложную учебу в медицине и работу на благо других людей. Он открыл собственную практику вместо того, чтобы беззаботно тратить фамильное состояние. Он благородно делал пожертвования, считая это чем-то само собой разумеющимся. И он обратил на нее свое внимание? На девушку, которая всю жизнь заботилась лишь об учёбе и о собственной репутации? На ту, кто жила заблуждениями, страдая от сурового воспитания – и узких взглядов на мир. Бельская не верила своим ушам. Однако Эскис истолковал ее робкое молчание по-своему. «Если вы не уверены, я не стану тревожить вас», — мягко заверил он. «Прошу вас, только не беспокойтесь понапрасну. Я смогу найти в себе достаточное терпение?» «Да», — перебила его Лиза. Она взволнованно облизала губы, и с жаром выпалила, пока не передумала, возвратившись к привычным предубеждениям. Вы можете надеяться, Алексей Константинович. И я буду рада поговорить с вами обо всем при более благоприятных обстоятельствах. Но вы правы, это лучше сделать позже. Кажется, эта тирада сняла камень с его души. Мимика мужчины сделалась более расслабленной, даже плечи с облегчением немного опустились, не говоря уже о глазах. Взгляд преисполнился ласковой благодарностью и чувством, таким глубоким, что сердце Лизы затрепетало в груди. Сказала и поразилась собственной доверчивости. Поразилась тому, как легко слетели с губ слова. Как радостно сделалась на душе. Будто не жила она вовсе посреди бездонной черной трагедии, из-за которой едва не слегла с нервной лихорадкой. Лиза потянулась к нему, И я поправила голубой атласный галстук. Так гораздо лучше. Она виновато улыбнулась. Больно смотреть, простите. С удивительной бережностью Алексей Константинович взял ее за руку. Ей подумалось, что он снова заговорит о любви, начнет давать обещания, как в тех французских романах, которыми она тайком зачитывалась. Но ее милый доктор произнес слова, в которых чувств было куда больше, чем в иных обещаниях. Прошу вас, мой друг, будьте осторожны. Знайте, что я беспокоюсь о вас каждую минуту.